«Единственное, чего я не могу понять, почему Джули Олбрайт до сих пор жива. Покончив с Дойлом, он имел массу времени, чтобы добраться до нее». Джина и Магоцы переглянулись. «Его мог остановить Буран или, может быть, биттарут сказал Магоцы. «Он не рассчитывал столкнуться с такой системой безопасности». «Какой системой?» Джина поднялся на ноги. «Вот ты ему и расскажи» а я пойду звонить и в Дандас, дам им несколько указаний. «Что?» Шериф не знает, что ей делать, Лео. «Ты это понимаешь, и мы собираемся сидеть, когда одно дело точно, а два предположительно зависят от ее действий. Ты не должен этого делать, Джина. Я буду тактичен. Ничего не выйдет. Сядь. Я сам позвоню. Ну ладно, меня устраивает». Скажи ей, чтобы она налепила фото Уэйнбека на каждую корову». Маготцы подошел к своему столу и снял трубку, и чтобы дала указания всем своим патрулям на дорогах искать машину Дойла, и если найдут, ни к чему не притрагиваться. Шериф Айрис Рикер устала. Магоцы понял это по тону, когда она односложно поздоровалась с ним. «Привет, шериф. Это Лео Магоцы, Послушайте». Сегодня в ходе расследования выяснилась пара вещей относительно тех двух снеговиков в парке Теодора Уэрта, И мы думаем, что вам стоит знать о них. У нас все еще совпадение. Пока ничего серьезного, но все же прослеживается слабая возможность причастности Курта Уэйнбека». «Понимаю. Ну и ну». В ответ он услышал лишь одно слово. Джина не мог в это поверить. «Значит, пара пунктов. Во-первых, Уэйнбек может представлять куда большую опасность, чем мы думали. Для всех, а не только для своей бывшей жены. Наверное, он уже убил как минимум одного человека, детектив. Он, без сомнения, до сих пор в бегах, и он вооружен. Мы уже пришли к тому же выводу — он очень опасен. Моготсу закрыл глаза. Или он глупее, чем думал, или она куда сообразительнее, чем представлял Джина». «Я знаю. Просто на всякий случай хотелось предупредить ваших людей. Спасибо. И второе, нам в самом деле хотелось бы поговорить с ним о наших снеговиках, так что, если возьмете его, будем благодарны за сообщение». «Конечно». Магоцы пригнулся к телефону и нахмурился. Теперь предстояла самая тяжелая часть разговора. «Как бы потактичнее спросить ее?» «Сделала ли она все из того, что любой куб считает азами своего дела?» <гум> «Есть ли какие-то успехи в поисках машины Дойла?» С другого конца провода донесся тихий смешок, и Магоцы откровенно помрачнел. «Что тут может быть смешного?» «Я не приминула бы позвонить вам, детектив Магоцци, если бы мы нашли машину Дойла. Мы оповестили все смены патрулей, милю за милей накрыли дороги». Но у нас их немало, и это требует времени. Кроме того, мы сделали крупные копии фотографий Курта Уэйнбека и облепили ими все вертикальные поверхности в округе. С этим помогло местное самоуправление. Плюс мы выделили четыре дополнительных наряда, которые постоянно патрулируют дороги вокруг Биттерута, и офицеры лично предупредили всех фермеров по соседству. Вы получили ответ на свой вопрос? Я просто спросил, нашли ли вы машину. Об этом вы спрашивали вслух, но звонили вы не этому. Он слышал, что она улыбнулась и почему-то смутился. Кроме того, он почувствовал себя идиотом. Глава двадцатая. В девять часов, вернувшись домой, Магоца обнаружил, что в духовке греется лазанья, а в холодильнике стоит какой-то изысканный салат. Не извлекая оружие, он обыскал весь дом, глупо полагая, что Грейс где-то прячется и надеясь ее увидеть в черной фланелевой пижаме. Она ответила на первый же звонок по мобильнику. Магодцы, наконец наконец-то ты вернулся!» «Где ты? Ты оставила мне ужин. И я понял, что ты собиралась спать со мной». Грейс никогда не смеялась вслух, но он почувствовал улыбку в ее голосе. «Мы весь день пытались связаться с тобой и, наконец, позвонили в офис». Макларен сказал, что ты в пути и что вы нашли еще одного снеговика, и я решила скрасить тебе день. Это самое лучшее, что ты когда-либо для меня делала, и, кроме того, весьма не похоже на тебя. Это просто остатки от нашего ужина. Слушай, могоцы, насколько я понимаю, ты будешь ждать за дверью с бутылкой мартини.